Хотя король охладел уже в принцессе Генреть, все же страстность, с какой она пыталась выведать о нем, все приятно льстило его самолюбию. Ему это доставляло удовлетворение, но и только. Сердце его ни на мгновение не было встревожено тем, что могла подумать принцесса обо всем этом приключении. Когда Сент-Иньян кончил, король спросил только, «Теперь...»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 Выслушивая его приветствие, король внимательно всматривался в это лицо, которое, раз увидев, никто не мог позабыть. ван произнес он, — «вы епископ Ванский», — «да, государь», ван в Британии», — Арамис поклонился, — «у морю», — Арамис поклонился еще раз, — «в нескольких лие от Бель-Иля», — «да, государь», — отвечал Арамис, — кажется в шестилье шесть лие это пустяки сказал людовик XIV. — но для нас бедных бретонцев, государь отвечал Арамис, — шесть лие напротив большое расстояние если идти сушей а шесть лие морем это целая бесконечность итак я имею честь доложить королю что от реки да бель иля насчитывается шесть лие морем «Я слышал, что у господина Фуке есть там красивый домик», — спросил король. «Да, говорят», — отвечал Арамис, спокойно глядя на Фуке. «Как говорят», — удивился король. «Да, государь». «Признаюсь, господин Фуке, меня очень удивляет одно обстоятельство». «Какое?» «Как?» «Во главе ваших приходов стоит господин дарбле и вы не показали ему бель или а государь, — сказал епископ, не давая Фуке времени ответить, — мы, бедные бретонские прилаты, все больше сидим дома. — Ваше Преосвященство, — сказал король, — я накажу господина Фуке за его невнимание. — Каким образом, государь? — Я переведу вас в другое место. Фуке закусил губы, а Рамис улыбнулся. — Сколько приносит ванн? продолжал король. «Шесть тысяч ливров, государь», — ответил Арамис. «Боже мой, неужели так мало? Значит, у вас есть собственные средства, епископ. У меня ничего нет, государь. Вот только господин Фуке выдает мне в год тысячу двести ливров». «В таком случае, господин Дербле, я вам обещаю нечто получше». Арамис поклонился С своей стороны король поклонился ему чуть ли непочтительно, что, впрочем, он имел обыкновение делать, разговаривая с женщинами и духовенством. Арамис понял, что его аудиенция окончена. На прощание он произнес какую-то простую фразу, вполне уместную в устах деревенского пастыря, и скрылся. — Какое замечательное у него лицо! — сказал король, проводив его взглядом до самой двери и смотря ему вслед даже после его ухода. «Государь», — отвечал Фуке, «если бы этот епископ получил лучшее образование, то ни один прилад в целом государстве не был бы более достоин высоких почестей». «Разве он не ученый?» «Он сменил шпагу на рясу и сделал это довольно поздно, но это неважно. И если его величество разрешит мне снова завести речь об епископе Иванском, сделайте одолжение, но прежде чем говорить о нем, поговорим о вас, господин Фуке. — Обо мне, государь. — Да, я должен сказать вам тысячу комплиментов. — Я не в силах выразить вашему величеству, как я счастлив. — Да, господин Фуке, у меня было предубеждение против вас. Я чувствовал себя тогда очень несчастным, государь, но оно прошло. Разве вы не заметили? Как не заметить, государь? Но я покорно ожидал дня, когда откроется правда. По-видимому, такой день настал. Значит, вы знали, что были в немилости у меня? Увы, знал государь. И знаете почему? Прекрасно знаю. Король считал меня расточителем. О, нет! Или, вернее, «Посредственным администратором. Словом, ваше величество считали, если у подданных нет денег, то и у короля их не будет». «Да, я считал». «Но я убедился, что это была ошибка». Фуке поклонился. «И никаких возмущений?» «Никаких жалоб?» «Ни того, ни другого, а деньги есть», — сказал Фуке. Да, в последний месяц вы меня прямо засыпали деньгами. У меня есть еще не только на необходимое, но и на все капризы Его Величества. Слава Богу! Нет, господин Фуке, серьезно сказал король, я не подвергну вас испытанию. С сегодняшнего дня, в течение двух месяцев, я не попрошу вас ни копейки. Я этим воспользуюсь?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 Никто не мог сравниться с королем в отношении чуткости к малейшим оттенкам речи и умения улавливать самые замаскированные намерения. Поэтому Людовик XIV понял, что с точки зрения Фуке приказчик был слишком честен, то есть, что роскошные праздники в Фонтенбло могли бы быть еще роскошнее. И король сделал отсюда вывод, что присутствовавшие могли, пожалуй, найти недостатки в его усилениях, Он испытал досаду провинциала, который приезжает в Париж, разрядившись в самые лучшие платья. Люди элегантные или чересчур пристально смотрят на него или совсем не обращают внимания. Это столь трезвое, но в то же время тщательно обдуманная часть разговора Фуке внушила королю еще большее уважение к уму и дипломатическим способностям министра. Фуке удалился, и король лег в постель, немного недовольный и раздраженный только что полученным замаскированным уроком. Целых полчаса он ворочался, вспоминая вышивки, драпировки, меню угощений, архитектуру триумфальных арок, подробности иллюминации и фейерверков, устроенные по распоряжению приказчика Кольбера. Мысленно перебрав все, что произошло в течение этой недели, король нашел несколько пятен на картине своих празднеств. Фукэ, со своей изысканной вежливостью тактичностью и щедростью только что сильно уронил кольбера в глазах короля этому последнему никогда не удавалось так повредить фуке как не пускал он вход всю свою пронырливость злобность и упорную ненависть